Уверен, что читателю сообщение о выходе стенгазеты покажется просто мелочным. Нашел, мол, чем удивить. Да где они у нас не выходят стенгазеты? В каждом колхозе, в чайной, в детских яслях и уж конечно в каждой роте советской армии. Но пусть читатель представит себе на минуту, что живет он в захваченном фашистами селе, что изо дня в день надругаются над ним молодчики со свастикой на рукавах а предатель староста и полицейские следят за каждым его шагом, за каждым словом, что о советской власти и ее порядках ему приказывают забыть навсегда. Но вот ему удалось бежать. Он идет в лес к партизанам, он мерзнет, проваливается в сугробы, прячется за каждое дерево. Наконец, люди с красными лентами на шапках приводят его на утоптанную сотнями ног, Площадку И на площадке этой он видит раньше всего прибитый к дереву щит с большим раскрашенным, испещренным рисунками листом бумаги, стен газета, скромный, обычный кусочек советской жизни, и сразу становится ясно, он пришел домой, на советскую землю. Значит, и порядки здесь советские, изволь их придерживаться». У нас выход первых стен газет произвел на бойцов огромное впечатление. Да и позднее, хоть и относились к ним более спокойно, ждали выхода каждого номера с нетерпением. Писали активно и очень опасались стать объектом для карикатуры. А когда немного потеплело, у нас появилась еще и живая газета. Ее делали наши актеры, поэты и журналисты. Это был эстрадный номер Веселый и зажигательный. Лодырям, трусам и людям, склонным поживиться за чужой счет, просто житья не стало. Одной из главных тем наших пропагандистов и агитаторов была разница между войной империалистической, которую ведут наши враги, и войной освободительной, которую ведем мы. Помню, в стенгазете «Второй роты» было напечатано письмо, найденное у захваченного разведчиками немецкого офицера. Кто-то из наших художников сделал над этим письмом жирный зеленый заголовок. «Убей его!» Заголовок относился, конечно, к фашисту вообще. Чаще всего гитлеровский солдат, до да равной в степени и офицер, в которого стрелял или бросал гранату партизан, был в наших глазах обезличен. «Фриц! Вот и все!» Мы ненавидели каждого оккупанта. Все преступления фашизма, все ужасы, пережитые нашей родиной и нашими близкими, и каждым из нас мы ставили в счет тому немцу, которому посылали пулю. Но на этот раз нам попался особый экземпляр. Наши разведчики взяли его на шоссе Гомель-Чернигов. И хотя это был всего лишь лейтенант, да еще с интендантскими погонами, Бойцы нюхом определили, что поймали птицу высокого полета. Отличался лейтенант от обычных немецких лейтенантов и одеждой, и манерами, и еще повышенной трусостью. Мундир, брюки на нем новенькие, сшитые по заказу хорошим портным. Против правил, поверх шинели на нем была надета длиннополая меховая шуба с бобровым воротником. На полверсты несло от него духами». А под мундиром мы обнаружили тонкое шелковое белье с французской маркой. Сам же он был маленького роста, жидковолосый, 45-летний человек. Усики, золотые очки, застывшая улыбка. Он так хотел жить, что опережал своих следователей. То, что Гитлер мерзавец, нам обычно говорили после 10-15 минут допроса почти все пленные немцы. А этот фрукт не заставил себя просить, сразу объявил, что русские молодцы. Гитлер, Геринг, Риббентроп и вся их банда давно обречены, разгром Германии неизбежен. «Поверьте мне, я знаю хорошо, я сам чувствую на себе дух растления». Он охотно отвечал на все вопросы, но так старался нам угодить, что верить ему было невозможно. Когда же переводчик вытащил из его огромного бумажника Уже запечатанное толстое письмо, адресованное в Берлин, лейтенант съежился, будто ожидая удара. Между тем, письмо его военных секретов не содержало. Лейтенант писал тестю.